Глава 56. Пен. Пен дважды перечитывает книгу от корки до корки, включая сноски и сноски к сноскам. Сюжет не имеет отношения к симуляциям, но наводит ее на новые размышления о переходах. Она задаётся вопросом: что если другие миры лабиринты, и её отец попал в ловушку, и поэтому он не вернулся? Она пытается стучать в дверь автора, но тот не отвечает отправляет ему электронное письмо, приглашая вместе выпить кофе. Не отвечает. Она отправляет еще одно письмо, спрашивая, знал ли он ее отца и снова прося о встрече. Он отвечает на последнее письмо и говорит, что его книга художественный вымысел, Ее отца он не знает и хотел бы, чтобы она уважала его частную жизнь. Пен сомневается, стоит ли ему верить. Даже если ее подозрения относительно книги оправданы, Она знает, что должна сосредоточиться на сайте Моя грязная Калифорния. Эргодический характер книги напомнил ей о том, как много могло быть скрыто под поверхностью записей Марти. Марти знал, что он в опасности, и оставил Мою грязную Калифорнию на случай, если с ним что-нибудь произойдёт. Он упомянул Честера Монтгомери. Может, там есть и другие путеводные нити. Он пересматривает видео "Моя грязная Калифорния", где Марти говорит о Честер Ремонтгомери. В каждой из 3 моментов, когда Марти называет его имя, он потирает левую бровь. Это сигнал? Пэн смотрит другие видео, снятые Марти, и выписывает слова, произнесённые Марти в момент, когда он касался своей левой брови. Зокола, одноглазый цыган, Арбор, Наоми Хирахара. Hel Кук, Cook, Харрисон Уиллс, Wells, Cobalt, Diderez, Rodney Кинг, Футбольная детская лига США, Гора Балди, Хобсон, Райдер Бах, The Otter Carl, пивная Барнис, муляж головы Джеффа Бриджесса, Мертвый кит, Ханс Джорди, Холли Хок, Империал Бич, Золотая дорога, Картофельное тако. Гартансье, п 22, Ciclavia, Andrew MacMahon, Past of the Priestess, Lotus Через полтора дня просмотра видео список слов переходит на вторую страницу. Пен решает поставить точку в своем плане отслеживать моменты, когда Марти касается левой брови, и вместо этого подробнее изучить некоторые записи. Она возвращается к видео Марти, которое она пересматривала чаще других. Два разных мира. Раздвижные двери, кирпич и не кирпич. Думая про о и тот другой мир, я начинаю улыбаться и мечтать. Но это не множество миров, а один, и нет пути назад. И Он по-прежнему считает, что эта запись, связана с тем временем, когда Марти нашёл брешь. Оставил ли он какие-нибудь подсказки? Она просматривает видео ещё три раза записывает текст на бумагу, перечитывает задом наперёд. Она переходит к следующей ссылке на сайте. Здесь Марти описывает свой поход по каньону Хорстив рядом с Алпайн. В походе он пытался определить виды полевых цветов и перечислил шесть названий в конце видео. Пен пересматривает видео ещё раз и записывает список в блокнот. Она смотрит на первую букву каждого из шести цветов. Сверху вниз получается Лассен. В доме Марти имелась карта вулканического национального парка Лассен, и на сайте есть записи о поездке туда. Она находит пост, сделанный всего за четыре месяца до его смерти. Просматривает фотографии, и ищет, где Марти написал: "Поездка с О была намного лучше". А В одном из видео, говоря о Лассене, Марти коснулся брови. Джоди отвечает после первого звонка. Привет, Джоди, кажется, я нашла кое-что на сайте Марти. Что? Она рассказывает ему о своих открытиях. Эм. О, это не брешь, не переход и не дыра. О, это Шайло, нетерпеливо объясняет Джоди. Марти ездил в Лассен с Шайло, а другое видео, о котором ты говорила, Шайло сделала аборт. Вот почему Марти говорил о разных мирах. Он представлял себе мир, в котором она не делала аборта. Одно не исключает другого, думает Пен. Может быть, Марти назвал брешь прозвищем своей девушки, чтобы не было понятно, как шифр? Джоди не отвечает, и Пен думает, что звонок мог прерваться. Ты там? да. А как насчет того, что из названий цветов сложилась Лассен? Не знаю. На сайте сотни видео, можно сложить любые слова. Это не совпадение, Джоди. Почему ты всё это ведёшь? Бреш находится в Ласене. Возможно, именно через неё прошла Рената, и Марти об этом узнал, и они убили его. Снова Джоди молчит. М ты там? Да, не знаю, что сказать. Пэн поднимается по лестнице музыкальной шкатулки, затем по ступенькам в квартиру на втором этаже. Шайло открывает дверь после второго стука. Привет, Пен, говорит она. Можно войти? Джоди здесь нет. Я пришла поговорить с тобой. Шейлу пропускает её в дом. Ты ездила с Марти в Лассен? Национальный парк? Да, давно. Почему Марти захотел туда поехать? Почему захотел поехать в Лассен? помню, он говорил, что это одно из немногих мест в Калифорнии, где он ещё не бывал. А почему он хотел, чтобы ты поехала с ним? Мы расстались, но вроде как снова сошлись в той поездке. Любопытно, что ты сошла с ними двумя. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что они братья. Если верить в родственные души, то довольно легко получить осечку с братом или сестрой своей половинки. Не понимаю. Ну, просто говорю, что если в смоделированном мире кто-то является твоей родственной душой, то его брат может сбить с толку. Ну, как ложноположительный результат. Не скажу, что согласна с тобой, но в твоём сценарии, который из братьев моя родственная душа. Это не мой сценарий, Шайло. Позволь вопрос. В той поездке Марти говорил что-нибудь о Ренате или Честермонт-Гомерри? Нет. Он там что-нибудь искал? Марти всегда что-то искал. Пен молча смотрит на Шайлу. Она знает о Лассе нечто большее? Что такое она скрывает? Подожди минутку, говорит Шайлу, она идёт в ванную, по пути прихватив со столика свой телефон. Пен подкрадывается ближе к двери в ванную, где она может слышать, как Шайлу шепчет по телефону. Пен выходит из дома и направляется к своей машине, перепрыгивая через две ступеньки за раз.